Глава 6. Светлые песчаные скалы возвышались по обе стороны залива Узким языком протянувшегося вглубь острова Они служили прибежищем пернатых И те шумными стаями носились над лодкой Черными палками стояли на камнях птицы с длинными шеями и темным оперением. Некоторые сидели, распластав крылья, становясь похожими на прилипшие к камням диковинные цветы. В изумрудной воде мелькали серебристые тени рыб. Легкий ветерок сдувал полуденную жару. — А это кто? — спросила Майра, указывая настоящую на скале башню. — Последнее прибежище отступника. Нехотя после паузы, ответил отстаки и в ответ на удивленные взгляды принялся рассказывать. Он попытался вырваться с острова, убив Ульха. Отступника поймали сами Ульхи, но убивать не стали, вернули искалеченного нам. Никто не захотел разделить с ним одиночество, ему поставили башню здесь. «А почему он хотел покинуть остров?» – простодушно поинтересовалась Майера. На этот раз отстаки молчал вдвое дольше, потому что считал, что может нарушить закон ульхов, и глянул так, что Майра не рискнула спрашивать дальше. Тут лодка поднырнула под скалу и поплыла по узкому каменному проходу. По краям борта вспыхнули бледно-синие светильники, раздвигая темноту, и Аль мог поклясться, что скала, под которую они нырнули, ничем не отличалась от соседней. Оригинально держать ценности в пещере и совершенно в духе пиратов. «Здесь мы храним лишь самое ценное», пояснил отстаки Его голос отразился от стен, понесся над изумрудной водой. «Деньги содержатся в городской казне». Пара минут, и лодка очутилась в небольшой пещере, откуда вело несколько проходов. «Фактически это лабиринт, не зная дорогу. Сложно не заблудиться. Более того, часть тоннелей затапливается водой во время прилива, и в это время в сокровищницу просто не попасть». «То есть человек, проникший сюда, знал и дорогу, и безопасное время», — уточнил Луньярд. Отстаки поморщился, но признал. «Да, мы тоже считаем, что бездну украл кто-то из своих». Это совпадение с мыслями Аля. Сокровищница Такии. Не то место, куда может проникнуть даже самый талантливый вор. Лодка нырнула в правый проход. Справа и слева возвышались темные, покрытые капельками воды скалы. Ощутимо похолодало. Через какое-то время Аль понял, что рядом с ними в воде кто-то есть. Ощущение было странным, словно его тянуло вниз он глянул тревожно на отстаке тот успокаивающе улыбнулся в свете идущем от лодки лицо капитана напоминало лицо утопленника это хранитель по давней договоренности ульхи охраняют вход в сокровищницу они и подали сигнал тревоги о том что чужак проник внутрь подали сигнал переспросил аль да и это странно согласился отстаки Ведь они должны были его просто убить, но почему-то не смогли. И спохватились лишь тогда, когда он был уже внутри, куда им нет доступа. — А что было потом? — заинтересованно спросила Майра. — Когда появились мы, внутри уже никого не было. Камень тоже пропал. Аль задумался. Ситуация была странной. Более чем. Кто-то обвел ульхов вокруг пальца, проник сокровищницу и успел удрать. «А больше ничего не пропало», уточнил Лунь. Отстаки тяжело вздохнул. Точно произошедшее было его личной трагедией. Отвернулся, посмотрел вглубь темного прохода, куда беззвучно направлялась лодка. Аль насчитал уже пятое ответвление тоннеля. Это действительно был лабиринт, и он мог поклясться, что их специально везли окружным путем. Еще это... Нервирующее присутствие ульхов в воде, которое ощущалось словно слабый зов. Майра почувствовала его состояние, села ближе, взяла за руку, ободряющий жало. Сокровищницы активировали еще один артефакт. Он вызвал локальный вихрь, так что когда мы туда попали, там был настоящий хаос, который разбирали несколько дней, подумал Аль. Все сортировали, выкидывали поврежденное, сверяли со списком хранившихся здесь артефактов. И хорошая у них тут защита, раз вихрь не активировал половину сокровищницы. — Я все равно не понимаю, — тряхнула головой Майера. — Как он проник внутрь? Почему ульхи не почуяли проникновения? И главное, как он вышел с камнем? — Или они, — поправил ее лунь. Их должно было быть как минимум двое. Один водник, знающий дорогу и повадки ульхов. Второй с сильным даром огня. Не только огня, покачал головой Аль, но и воды. Он успел оценить защиту лабиринта, как и артефакты, вмурованные в борт лодки. В магическом зрении это даже было красиво. Огни в воде, силовые линии по стенам тоннелей, призрачные сети — Опадающие при их приближении и глаза, следящие за ними из камней, их взгляд заставлял Аля ощущать себя незваным чужаком, да и остальным асмосцам было неуютно, они тревожно озирались по сторонам. От разлитой везде магии воды, стихийный дар Аля волновался, отзываясь внутренним зудом и жаром. Он впервые чувствовал воду столь остро, и от этого нервничал еще больше. «У кого есть доступ сюда?» — спросил он, пытаясь отвлечься от вырывающейся из-под контроля стихии. «У многих», — кратко ответил капитан, — «но схему защиты знает лишь страж». Он качнул подбородком в сторону двух мужчин, управлявших лодкой. «Для посещения сокровищницы достаточно разрешения двух старших капитанов». «Вор!» Сделав над собой усилие, ему явно было неприятно говорить о подобном, продолжил отстаки Использовал особый щит, который скрыл его от ульхов, но вода сохраняет след прошедшего по ней человека несколько часов. Как только ульхи учуяли его, они подняли тревогу. — А что конкретно сказали ульхи? — спросил Шиль. — Что чужак проник в святое место. — Аль? Удивленно вскинул брови. «Они называют сокровищницу святым местом?» — уточнил он. Отстаки ответил не сразу. «Да», — кивнул после паузы, и в воздухе повисла недоговоренность. Аль задумался. Что-то во всей этой ситуации не давало ему покоя, что-то царапалось на краю сознания, какая-то догадка. «У меня такое чувство», — выдохнул он наконец что чужак не имел шанса выбраться из сокровищницы. Щит не скрывает следы ауры, тут вы правы, а путь назад занимает время. Его засекли, и когда он вышел, его бы уже ждали. Если ульхи чуют следы, оставленные на воде, они б его поймали, невзирая на щит. Проникнувшие рассчитывали на удачу и на внезапность своего визита. Может, подгадали время, когда Ульхов меньше всего в тоннелях. Отстаки напрягся, закаменел лицом. Я уверен, продолжал развивать мысль Аль, он либо знал другой путь наружу, либо все еще там. Выходы контролируются Ульхами. Мотнул головой капитан, серьга в ухе дернулась, блеснув в тусклом освещении. А остаться незамеченным в сокровищнице у него не было и шанса. Аль криво усмехнулся, активировал щит безмолвного и спросил. «Брат отстаки, ты меня видишь сейчас?» Капитан подался вперед. Остальные двое токийцев скрестили на Але внимательные взгляды, а потом пустились в активную дискуссию жестами, и Аль точно дома оказался на тренировке у безмолвных. «Значит, коллеги, запомним». Чужая магия щипала кожу, но в целом было терпимо. «Забавно», — произнес наконец отстаки и давление на щиты ослабло. «Я слышал о безмолвных, не знал, что принц владеет подобной техникой». «Он у нас уникальный», — гордо заявила Майра, вызвав улыбки у мужчин. Аль убрал щиты, сжал ладонь девушки благодаря за поддержку. отстаки прикрыл глаза, обдумывая варианты, и принял решение. «Вы возвращаетесь, мы проверим еще раз. Если чужак затаился, он может быть опасен. Я не имею права рисковать вами». Он бросил выразительный взгляд на Майру. Аль ощутил острый приступ благодарности. Он и сам думал о том же. Вернуться, оставить Майру в городе и наведаться сюда. Если вор из безмолвных, третий, сгорит от такой новости, Аль сможет его найти. «Придется, правда, Майре побыть какое-то время без присмотра?» Сердце протестующе сжалось. «Девятеликий! За что ему это?» «Уважаемый капитан!» Голос Шиля дрожал от едва сдерживаемого гнева. «Мы здесь на практике, на боевой практике, а вы...» Он задохнулся, намекая на непрозвучавшее обвинение в трусости. «Прошу прощения, был неправ!» Мгновенно отреагировал отстаки Вопросительно посмотрел на Аля, ожидая от него принятия решения, и тот нехотя кивнул, ощущая себя владельцем очень ценного сокровища, которое жутко не хочется выпускать из рук, но он предпочтет оставить Майру на гостевом корабле, чем потащить сюда, где может быть бой. Вряд ли проникший в сокровищницу вор обрадуется их появлению. «Ульхи!» – вдруг дернула его за руку Майра. «Смотрите, их становится больше!» Аль, пересилив себя, наклонился над водой, вгляделся в темноту и отшатнулся от промелькнувшего рядом с бортом тела. Ульх был похож на шар, которому привязали множество лент, морда чуть сплюснутая спереди, огромные глаза по бокам и широкий рот. А еще он точно заметил движение с лодки, потому как остановился, развернулся, И поднялся к поверхности, глянув на Аля мутно-черными, с голубой точкой посередине глазами. И в голове у шестого зашумело, он покачнулся, но был пойман и усажен обратно на скамью. «Взгляд ульха опасен», — укоризненно заметил отстаки посмотрел на Майру. «Ничего удивительного в том, что их сейчас много. У них э -э, особое время и своя цель. Нас это не касается». Лодка вплыла в полукруглую пещеру, развернулась и нацелилась на обратный путь, но тут вода по курсу вскипела, а по тоннелям прокатился давящий на уши тяжелый густой звук. Лодка заплясала на поднявшейся волне, и все судорожно похватались за борта. Аль, не раздумывая, притянул Майру к себе. Та мелко дрожала, под его руками точно сильно испугалась, но, оказывается, дело было в другом. Они не пустят нас обратно, выговорила потрясённая девушка, и на нее с изумлением, округлив глаза, уставился капитан. — Ты их понимаешь? — пораженно спросил отстаки Та пожала плечами, приняла крайне скромный вид и заверила. — Совсем чуть-чуть. У них нечеловеческая речь, так что я улавливаю лишь яркие эмоции. Сейчас они протестуют и чего-то боятся. — Ну да, — потер подбородок Такиц. «Кажется, братишка недооценил уровень твоих способностей». И взгляд его, направленный на Майру, Алю совсем не понравился. А лодка, повинуясь безмолвной команде от уже разворачивалась обратно, торопясь убраться от кипевшей ульхами воды. «Мне вот непонятно», — с сарказмом произнес Аль, чувствуя, как горло сдавливает гнев. «Кто правит вашим государством, вы или ульхи?» Капитан взглянул, точно ударил, прищурился. В глазах читалось предупреждение. «Не забывайся, щенок!» «Не смей подставлять мою женщину!» Принял вызов Аль, и капитан первым отвел взгляд. «Я отвечаю за вашу безопасность!» Произнес он медленно, смотря исключительно на Майру. Шиль оскорбленно фыркнул. «И я вам ее гарантирую!» «Хорошо!» – неспешно, после раздумий, согласился Аль. «Раз ульхи настаивают, мы осмотрим сокровищницу!» Они вплыли в узкий проход, где свод казалось чуть-чуть и царапнет голову. Все дружно пригнулись. Аль с удивлением заметил, что в низком тоннеле были обычные порядком проржавевшие металлические ворота. Здоровый такой замок и поднимающаяся вручную цепь решетки. Старшие капитаны переживали за защиту сокровищницы. Сказал, криво ухмыльнувшись, отстаки. Некоторые из них были настоящими параноиками. И вы смотрите не туда. Он указал рукой наверх. Аль задрал голову, и на потолке его взгляд встретился с зеркалом. Сплошным зеркалом. Шагов 50 в длину, в котором отразился раскрывшийся, в удивлении рот Франтих и вся их лодка. Это считыватель ауры, заинтересовался Аль, примерно поняв механизм действия артефакта. Вода. Еще раз вода и лед. Да, и он настроен на стражей. Отстаки кивнул на двух мужчин. Без их присутствия нас бы уничтожили. Вот как. Аль выразительно посмотрел на стражей, прищурился, уже зная, что лично им его вопрос не понравится. «А вы их проверяли?» Стражи ожидаемо нахмурились, и в брошенных на него взглядах читалось предупреждение. «Не нарываться, а то ведь вода рядом, за бортом глубоко. Упал? Не выплыл? Делов-то. Для наглого мальчишки-чужака на пять минут воспитания». «Проверяли!» С уверенностью подтвердил отстаки «Они чисты!» «Замкнутый круг какой-то», — с досадой подумал Аль. «Если стражи ни при чем, он решительно не понимает, как воры смогли сюда пробраться, ибо слепок Ауры — это слепок его не подделать. И здесь, на последнем участке, от незваных гостей только пепел должен был остаться». Лодка выплыла из тоннеля, мягко ткнулась носом в темный песок. Впереди чернел вход в пещеру. — Забавно тут, — тихо проговорил Шиль, вставая рядом с алим на берегу. — Камни, пещеры, сырость, вода и ульхи. Ты этих ульхов видел? Жуть какая! Опасть! Явно не водорослями питаются. Не понимаю, зачем держать этих страхолюдин рядом, еще и сотрудничать с ними. И это все. Он сделал многозначительную паузу. Государственная сокровищница артефактов. Аль в чем-то был с ним согласен, но камерное здание казны Асмоса на самом деле было пустышкой. Самое ценное пряталось в глубинах огненных пещер, куда имели доступ лишь члены королевской семьи. И там тоже не было мраморных ступеней, бархатных портьеры и высоких липных потолков. Зато была защита. Пещера встретила их голубовато-синим светом светильников, внутри которых Халь разглядел что-то вроде фосфорицирующего мха. «Меньше всего реагируют на магическую защиту», — пояснил отстаки заметив его заинтересованный взгляд. «Остальные дохнут». Сокровищница местами была даже облагорожена. Пол выровнен, стены чуть подшлифованы и укреплены, как и потолок. Спрочем, не заморачивались. А еще здесь были видны следы недавнего погрома. Под ногами скрипели обломки ящиков, черепки, перламутровые кусочки ракушек. При этом выделялись нетронутые пятна, словно некто громил, старательно избегая отдельных участков сокровищница поделена на сектора принялся рассказывать Ацтаке. — некоторым артефактам лучше быть в одиночестве и потому догадался аль часть уцелела отличная идея надо будет брать им рассказать они прошли в левый дальний угол ступая по бегущим перед ними огнями отстаки предупредил что с дорожки лучше не сходить остановились перед пустым участком, где сиротливо стоял открытый деревянный ящик. «Собственно, здесь!» – нервно махнул рукой капитан и выжидательно посмотрел на Аля. И все выжидательно посмотрели на его высочество, точно он прямо из кармана должен был достать камень. Только стражи сделали вид, что шестого здесь нет. Аль прикрыл глаза, сосредоточился, призывая огонь, прикусил губу. Фон в пещере был такой, что поисковое заклинание тут же искорежилось, потянулось куда-то не туда. Он усилием воли взял его под контроль, мельком отметил парочку мелких артефактов, что отозвались огнем. Нет, не то. Ему нужно что-то покрупнее. Похоже, рушится его теория. Артефактов в пещере не было. Он расширил зону поиска, вышел за пределы сокровищницы, не желая сдаваться и едва сдержал радостную улыбку. Теплом отозвался правый угол. «Там!» — указал уверенно. Посмотрел на вытянувшееся лицо капитана, на ошарашенные лица стражей и понял, что прав. В глазах такийцев читались недоверие, удивление и страх. «Ты уверен?» — напряженно спросил отстаки «Уверен ли он?» В том году они начали тренировать навык единения с огнем. Курсантов забрасывали в стылые пещеры без еды и воды, помещая на выходе сильный артефакт огня. Найдешь? Выйдешь? Нет? Останешься плутать? И если для всех выход располагался в пяти-шести часах ходьбы, то Аль шел целые сутки. Так что это чувство тепла на щеке он ни с чем не перепутает. Совершенно подтвердил и услышал злое. Якорь мне взад! «Кишкин, Брамсель! Мертвяков!» Капитан осекся, моргнул и торопливо извинился. Смотрел он при этом исключительно на Майру. Аль не понимал, чего так сильно испугался капитан. На лицах стражи и вовсе священный ужас застыл. Он сдвинулся, прикрывая Майру, так как парочка такийцев призвала стихию и воздух зазвенел от напряжения. Его команда отреагировала, готовясь отразить атаку. Отстаки посмотрел на них гневно, точно ожог взглядом, рыкнул что-то короткое, подаваясь вперед. Аль кожей ощутил исходящее от капитана давление. Стража переглянулась, сделала непричастные лица и нарочито-медленно отпустила боевые плетения. Взгляды при этом ничуть не подобрели. Аль себя врагом номер один почувствовал. — Да что тут происходит? — Если ты прав, — с усталой обреченностью начал отстаки то... Он замолчал, потряс головой, точно отказываясь признавать случившееся. — Капитан отстаки вы не можете открыться чужакам. Тихо, — произнес один из стражей. — Да вас совет на корм рыбам пустит. — А если мы не проверим, то пустят ульхи, те, кто останутся в живых рявкнул от Стаки, пожелав себе мертвеца в постель, снова извинился. Курсанты обменялись выразительными взглядами, Шиль положил руку на накопитель, Аль покачал головой. Бой в такой перекрученной силой атмосфере был бы самоубийством для всех. Вы дадите клятву, а не разглашений, принял решение капитан. Согласен, подтвердил Лунь, быстрее всех просчитавший последствия патовой ситуации. За ним согласились остальные. Аль медлил по как память подкинула слова третьего. Ты и только ты должен решать, с кем можно делиться полученной информацией, а с кем нет. Не связывай себя никакими клятвами. Поверь, кончится это плохо. И вот теперь он собирался дать клятву, да еще и в чужой стране, Третий прибьет, четвертый добавит, а там и пятый подключится. Но если он откажется, у них не останется шанса вернуть бездну, да и выбраться будет затруднительно. Ульхи не выпустят без камня. Уже было понятно, что огненный артефакт внушает им страх. Одна за другой в пещере гулко прозвучали клятвы. Последним, призвав огненную стихию, дал клятву Аль. Отстаки обвел всех суровым взглядом, в котором читалось обещание вздернуть на рее каждого, кто попробует нарушить слово. «Ольхи», — выговорил он, с трудом выталкивая из себя слова, — «охраняют не только сокровищницу, точнее, вовсе не ее. За этой стеной священное озеро эльхаим в его водах они растят потомство». «Сегодня ночь выхода малышни в свет, а потому на озере будут почти все. А еще это шанс нанести удар, если цель проникших – уничтожение ульхов». Аль выругался в полголоса. Парни шепотом поддержали. Майра фыркнула и громко предложила свой вариант взгляда на ситуацию, заработав уважительное от отстаки «Это кто ж тебя научил, девочка?» Девочка, ни разу не покраснев, с гордостью поведала, как год водила за нос целую академию, как была курсантом и как парни не стеснялись при ней выражаться. «Жаль, что все закончилось», — искренне вздохнула она, добавляя. «Было здорово». Отстаки потрясенно смотрел на Майру, точно увидел впервые, и Аль снова ощутил душащее объятие ревности. «Год мальчикам! Перевел вопросительный взгляд на принца, и тот нехотя кивнул, мол, так и было. Целый год идиоты не замечали девчонку под носом, а своей роли он умолчал. — Ты прямо как звезда ночи, — выдохнул капитан с восхищением, которая удрала юнгой на корабль. Ловко удрала, отец два года ее ловил по всем морям. Аль стиснул зубы, замечая, как заблестели глаза девчонки, Лично он два года ловить не будет, найдет сразу, отшлепает и запрет дома. «А что потом?» – поторопила Майра, и Шиль, понимающе закатил глаза. Парни со смешками переглянулись. Кажется, кто-то нашел себе очередной пример для подражания. А потом он взял ее на свой корабль, и она заслужила звание капитана. «Все, теперь она будет засыпать и просыпаться с этим именем на устах». Еле слышно прошептал Шиль на ухо шестому, и Аль согласился. Будет, главное только капитанов судов, заходящих в порт близ Академии, предупредить, чтоб держали ухо востро. И всех желающих стать юнгами мальчиков проверяли. А потом она стала старшим капитаном и вошла в совет. Надо же, удивился Аль. Интересная подробность. Он искренне считал, что такийцы не способны оценить женщину и тем более ей подчиняться. Оказывается, способны. Видимо, на самом деле незаурядная особа. «Я дам тебе почитать историю ее жизни, когда вернемся», пообещал Ацтаке. «А сейчас нам пора». И он все еще сомневаясь, посмотрел в правый угол пещеры. Проход в священное озеро эльхаим ничем не выделялся на серо-коричневом камне стены. Отстаки снял ожерелье со своей шеи, приложил к небольшому углублению камушек овальной формы, и стена дрогнула от прорезавшейся в ней щели, а потом, шурша, поползла в сторону. Озеро посещают три раза в год лучшие из стражей. Они убирают мусор, который могло принести штормом, укрепляют стены от обвалов. Говоря это, отстаки шагнул во влажную темноту тоннеля. Я прошу вас воздержаться от использования огненной магии, предупредил капитан. И Майра, закройся, пожалуйста, никаких ментальных сканирований. Шиль покачал головой и развел руками, мол, ну и требования. Аль был с ним согласен. Если камень не рядом с озером, разве преступник отдаст его добровольно? Смешно. Хоть бы дубину дал. Недовольно бурчала темнота голосом идущего впереди Шиля. — Он прав! — жарко подтвердила Майра, которую Аль крепко держал за руку. В душной темноте коридора спина сразу вспотела. Рубашка неприятно липла к коже, и Аль чувствовал себя неуютно. Огонь волновался, требуя действий. Его тоже раздражала слепая беспомощность. — Идите смелее, здесь ровно. Дальше светлее будет подбодрил их капитан. Через пару десятков шагов впереди забрежил серый свет, высвечивая контур выхода. «Девятиликий!» — ахнула Майра, когда у их ног заплескалась темная вода, пронизанная тонкими разноцветными световыми линиями, словно кто-то на дне светил себе сотни пробивающих толщу воды фонарей. Линии перемещались, сокращались, вырастали вновь, Завораживающее зрелище. Границы озера терялись в сером тусклом свете, который давали лежащие на берегу и в воде камни. С потолка каменными сосульками свисали скалы-плакальщицы. Воздух влажный и теплый был наполнен мелодичным пересвистом, а еще он жутко до тошноты пах рыбой. Аль вздохнул, задержал дыхание, желудок скрутил, и он старательно задышал ртом. — Это единственное теплое озеро на островах, — подтвердил отстаки Говорят, вода его полезна не только для ульхов, но и для людей. Аль, не оборачиваясь, ощутил, как стражи за их спинами, разделившись, двинулись вдоль берега. — Нет, — остановил он их и Ацтаке поднял руку, отдавая команду не торопиться. «Если он из наших, то есть безмолвных, увидеть его смогу лишь я, как и подобраться», пояснил Аль. «Вам его щиты не под силу. Спугнете только или заставите активировать артефакт. Хотя я могу запустить поисковое заклинание». «Не стоит», отказался Ацтаке. От «Нас просто растерзают, если ульхи решат, что мы угрожаем детенышам». «Ты не пойдешь один!» — возмутился Шиль, и Аль успокаивающе положил ему ладонь на плечо. «Так надо! Лучше не спускай глаз с Майры, огнем за нее отвечаешь!» Шиль напрягся, посмотрел страдальчески и попросил. «Оружие хоть возьми!» Отстаки без дополнительной просьбы. Снял свой пояс с прикрепленным на нем кинжалом в ножнах. Лично застегнул его на Али и пожелал. «Хорошей охоты, твое высочество!» Майра шагнула сама, обняла удивившегося Аля. Обычно девочка вела себя сдержаннее, при чужих. Но причина стала ясна, едва он услышал тихий шепот. «Он справа, метрах в ста, там углубление». «Выпарю!» Так же еле слышно пригрозил Аль. «Пообещай!» — попросила вдруг Майра, прижимаясь крепче. «Что это не твоя смерть ходит тут!» Аль не ответил, отступил, разрывая объятия и, повернувшись к другу, напомнил. «Уходите сразу, как почувствуешь всплеск. Если успеете добежать и перекрыть проход, есть шанс уцелеть. Сокровищница неплохо защищена». И он, не прощаясь, зашагал по гальке.